Шутка мецената Часть первая — куколка Глава 1 его величество скучает Должен вам сказать, что вы все смертельно мне надоели Меценат, полечите печень, совет не глупый только знаешь мотылек какое лучшее лекарство от печени догадываюсь всех нас разогнать вот видишь почему этот глупо привязан к вам вы понимаете меня с полуслова другим бы нужно все разжевать а вы хватаете все на лету ну что ж разгоните нас а через два три дня приползете к нам как угрюмый крокодил с перебитыми лапами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 со стенами, увешанными коврами, оружием и картинами, беседовали трое. Хозяин, по прозванию меценат, огромный грузный человек, с копной полуседых волос на голове, с черными, ярко блестящими, из-под густых бровей глазами, с чувственными пухлыми красными губами, полурежал в позе отдыхающего льва на широкой оттаманке, обложенной массой подушек. У его ног на ковре, опершись рукой о край от таманки, сидел на тылёг молодой человек с лицом покрытым прихотливой сетью морщин и складок, так что его лицо во время разговора двигалось и колыхалось, как вода, подёрнутая рябью. Одет он был с вычурной элегантностью, резко отличаясь этим от неряшливого мецената, щеголявшего ботинками с растянутыми резинками по бокам,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 Нерешительно предложил Кузя. «С тобой!» «Да ведь ты, Кузя, в пять минут меня распластаешь, как раздавленную лягушку. Что за интерес?» «Фу, какой вы сегодня тяжелый! Но Мотылёк прочтет вам свои стихи. Он, кажется, захватил с собой свежий номер вершин. Неужели Мотылёк способен читать мне свои стихи?» «Что я ему сделал плохого?» «Веценат!» С вами сегодня разговаривать, будто жевать промокательную бумагу. В комнату вошла толстая старуха с поджатыми губами, остановилась среди комнаты, обвела ироническим взглядом компанию и, пряча руки под фартком, усмехнулась. — Вместо того, чтобы дело какое делать, с утра языки чешите. И что это за компания такая? Не понимаю. а А-а-а! — радостно закричал мотылек. — Кальвия Криспенил, профессор Шенеронова разврата! — продолжил он по-латыни. — А чтоб тебя язык присох, бесстыдник, этакими словами старуху обзываешь. Боря, я тебя на руках нянчил, а ты им позволяешь такое, нечто можно. Мотылек, не приставай к ней ну что у нее общего скажи пожалуйста с кальви криспеннилы ну как же не краснейте меценат но я пронюхал что она ведет регистрацию всех ваших сердечных увлечений